пышно разросшиеся кусты между стволами мокрых сосен, не останавливаясь, прыгнул в озерцо, выбрался на противоположный берег, поросший осокой, оттуда, разгоряченный, очень довольный собой, все наращивая темп, помчался обратно, перепрыгивая через огромные спокойные лужи, распугивая маленьких серых лягушек прямо к лужайке перед Антоновым коттеджем, где стоял корабль. Корабль был совсем молодой. Ему не исполнилось и двух лет. Черные матовые его бока были абсолютно сухие и едва заметно колыхались. А острая вершина была сильно наклонена и направлена в ту точку серого неба, где за тучами находилось солнце. Корабль по привычке набирал энергию. Высокая трава вокруг корабля была покрыта инеем, поникла и пожелтела. Впрочем, это был приличный, тихого, нравость-звездолет типа «турист». Рейсовый рабочий звездолет за ночь выморозил бы весь лес на десять километров вокруг. Вадим, оскальзываясь на поворотах, обежал корабль и направился домой». Пока он, стеная от наслаждения, растирался мохнатым полотенцем, из дачи напротив вышел сосед, дядя Саша, со скальпелем в руках. Вадим помахал ему полотенцем. Соседу было полтораста лет, и он день-деньской возился со своим вертолетом, но все было в туне. Калибри летал неохотно. Сосед задумчиво поглядел на Вадима. — У тебя нет запасных биоэлементов? — спросил он. — Что, сгорели? — — Не знаю, у них ненормальная характеристика. — Можно связаться с Антоном, дядя Саша, — предложил Вадим. — Он сейчас в городе, пусть привезет вам парочку. Сосед подошел к вертолету и стукнул его скальпелем по носу. — Что же ты не летаешь, дурачок, — сказал он сердито. Вадим принялся одеваться. — Биоэлементы, — ворчал дядя Саша, запуская скальпель во внутренности калибри. — Кому это надо? Живые механизмы, полуживые механизмы, почти неживые механизмы. Ни монтажа, ни электроники. Одни нервы. — Простите, но я не хирург. Вертолет дернулся. — Тихо ты, животное! Стой смирно! Он извлек скальпель и повернулся к Вадиму. — Это негуманно, наконец, — объявил он. «Бедная испорченная машина превращается в сплошной больной зуб. Может быть, я слишком старомоден. Мне ее жалко, ты понимаешь?» «Мне тоже», — пробормотал Вадим, натягивая рубашку. «Что? Я говорю, может быть, вам помочь?» Дядя Саша некоторое время переводил взгляд с вертолета на скальпель и обратно. «Нет», — сказал он решительно, — «я не желаю применяться к обстоятельствам. Он у меня будет летать». Вадим сел завтракать. Он включил стереовизор и положил перед собой новейшие приемы выслеживания тахоргов. Книга была старинная, бумажная, читанная, перечитанная еще дедом Вадима. На обложке был изображен пейзаж планеты заповедника Пандоры с двумя чудовищами на первом плане. Вадим ел, листая книжку, и с удовольствием поглядывал на хорошенькую дикторшу, рассказывавшую что-то о боях критиков по поводу эмоциализма. Дикторша была новая, и она нравилась Вадиму уже целую неделю. «Эмоциализм», — со вздохом сказал Вадим и откусил от бутерброда с козьим сыром. «Милая девочка, ведь это слово отвратительно даже фонетически. Поедем лучше с нами». Оно пусть остается на земле, оно наверняка умрет к нашему возвращению, можешь быть уверена. Эмоциализм, как направление, обещает многое, невозмутимо говорил дикторша, потому что только он сейчас дает по-настоящему глубокую перспективу существенного уменьшения энтропии эмоциональной информации в искусстве. Потому что только он сейчас, Вадим встал и с бутербродом в руке подошел к распахнутой стене. — Дядя Саша, — позвал он, — вам ничего не слышится в слове эмоциализм. Сосед, заложив руки за спину, стоял перед развороченным вертолетом. Калибри трясся, как дерево под ветром. «Что — Что? — сказал дядя Саша, не оборачиваясь. — Слово «эмоциализм», — повторил Вадим. — Я уверен, что в нем слышится похоронный звон. Видится нарядное здание крематория, чувствуется запах увядших цветов. — Ты всегда был тактичным мальчиком, Вадим, — сказал старик со вздохом. — А слово действительно скверное. — Совершенно безграмотное, — подтвердил Вадим буржуя. — Я рад, что вы это тоже чувствуете. — Послушайте, а где ваш скальпель? «Я уронил его внутрь!» — сказал дядя Саша. Некоторое время Вадим разглядывал мучительно трепещущий вертолет. «Вы знаете, что вы сделали, дядя Саша?» — сказал он. «Вы замкнули скальпелем дегистальную систему. Я сейчас свяжусь с Антоном, пусть он привезет вам другой скальпель. А этот...» — Вадим с грустной улыбкой махнул рукой. «Смотрите!» — сказал он, показывая остаток бутерброда. «Видите?» Он положил бутерброд в рот, прожевал и проглотил. — Ну, — с интересом спросил дядя Саша, — такова в наглядных образах судьба вашего инструмента. Дядя Саша посмотрел на вертолет. Вертолет перестал вибрировать. — Все, — сказал Вадим, — нет больше вашего скальпеля. Зато калибри у вас теперь заряжен. Часов на тридцать непрерывного хода. Сосед пошел вокруг вертолета, бесцельно трогая его за разные части. Вадим засмеялся и вернулся к столу. Он доедал второй бутерброд и допивал второй стакан простокваши, когда щелкнул замок информатора и тихий, спокойный голос сказал. Вызовов и посещений не было. Антон, уходя в город, желает доброго утра и предлагает немедленно после завтрака начать от решения от всего земного. В институт поступило девять новых задач. «Не надо подробностей», — попросил Вадим. «Задача номер девятнадцать пока не решена». Пел Минчин доказала теорему о существовании полиномиальной операции над Ку-полем структур Симоняна. Адрес Ричмонд, семнадцать семнадцать семь. Все. Информатор щелкнул, помолчал и добавил поучающее. «Завидовать дурно». «Балбес!» — сказал Вадим. «Я совершенно не завидую! Я радуюсь! Молодчина, Пэл!» Он задумался, глядя в сад. «Нет», — сказал он. «Сейчас все это долой. Надо отрешаться от земного!» Он швырнул грязную посуду в мусоропровод и вскричал «На Тахоргов украсим кабинет Палминчин, Ричмонд, 17177, черепом Тахорга». И он спел «Пусть Тахорги в страхе воют, издавая виск и писк, ведь на них идет войною структуральнейший лингвист». «Теперь так», — сказал Вадим, — «где радиофон?» Он набрал номер. «Антон, как дела?» «Стою в очереди», — ответил Антон. Что ты говоришь? И все на Пандору? Многие. И кто-то распространяет слух, что охота на Тахоргов скоро будет запрещена. Но мы-то успеем? Антон некоторое время молчал. Успеем, сказал он. А девушки там рядом есть? как не быть они тоже успеют? Сейчас спрошу. Они говорят, что успеют передаем привет от знакомого структурального лингвиста шести футов росту с благородной осанкой». «Слушай, Антон, что я хотел тебе сказать?» «Да, э, привези, пожалуйста, дяде Саше скальпель и пару Б-6, и заодно Б-7, и заодно новый вертолет», — сказал Антон. «Что этот старик сделал со своим скальпелем?» «Ну, как ты думаешь, что можно сделать со скальпелем?» «Не знаю», — сказал Антон, подумав. Скальпель — это вещь на века, как бальбекская платформа. Он уронил его в желудок своему калибре. В радиофоне захихикало несколько голосов. Очередь развлекалась. «Ладно уж», — сказал Антон, — «жди, я скоро буду. Будь моим суперкарго и начинай погрузку». Вадим сунул радиофон в карман и прикинул через три комнаты расстояния до выхода. «Дух ног слаб», — процитировал он, — «Рук мощь зла!» Он встал на руки и живо побежал к выходу. На крыльце он сделал сальто и с криком «Лох!» упал на четвереньки в траву перед крыльцом. Поднявшись и почистив руки, он произнес с выражением «На войне и на дуэли получает первый приз, символ счастья и веселья, структуральнейший лингвист». Затем он неторопливо отправился на аллею, где были свалены тюки и ящики. Груза было довольно много, Надо было везти с собой оружие, боеприпасы, запас пищу одежду, отдельно для охоты и отдельно, чтобы посетить знаменитое кафе «Охотник» на плоской вершине Эверины, где между столиками вольно гуляет пряный ветер, а под обрывом на метровой глубине громоздятся, подобно грозовым тучам, непроходимые черные заросли, где исполосованные колючками охотники с хохотом осушают пузатые фляги крови Тахорга и вывихивают себе плечи в чер попытках показать, какой череп они могли бы добыть, если бы знали, с какой стороны у карабина приклад, где в темно-зеленых сумерках пары скользят на усталых ногах в светлом ритме, а над хребтом смелых поднимаются в беззвездное небо зыбкие сплющенные луны. Вадим присел на корточки спиной к самому тяжелому ящику, приладился и рывком поднял ящик на плечи. В ящике было оружие, три автоматических карабина с прицелами для стрельбы в тумане и шесть сотен патронов в плоских пластмассовых обоймах. Пружиня при каждом шаге, Вадим понес ящик через сад к кораблю. Он зашел со стороны приемника и пнул ногой в борт». Мембрана, затягивающая овальный люк, лопнула, и Вадим свалил ящик в темноту, из которой пахнуло холодом. Вадим пошел обратно, обрывая на ходу с кустов громадные ягоды какого-то гибрида, и каждый куст сбрасывал на него заряд холодного крупного дождя. «Надо взять не меньше пяти тохоргов», — думал он. «Один череп для Пел Минчена-Ричмонской, пусть знает, что я хороший парень». Один череп маме. Мама череп не возьмет, она человек серьезный, и тогда я подарю этот череп первой девушке, которая пройдет мимо меня на углу Невского и Садовой после десяти утра. Третьим черепом я брошу в Самсона, чтобы умерить его скепсис. Он странно вел себя у Нелли, когда я рассказывал ей о последнем походе на Пандору. Четвертый череп Нелли. Чтобы она верила мне, а не Самсону, а пятый череп я повешу над стереовизором. Он с наслаждением представил себе, как отлично будет выглядеть хорошенькая дикторша под оскаленным черепом чудовища. Он перенес на корабль четыре больших ящика с живым мясом, восемь ящиков с овощами и фруктами, два мягких тюка с одеждой и еще один большой ящик с подарками для старожилов и с корявой надписью «Шкатулка для Пандоры». Где-то за тучами солнце поднималось все выше и выше, становилось жарко. Все вокруг высыхало. Лягушки попрятались в траву, в пустых коттеджах шелестом распахивались стены, Дядя Саша повесил гамак и разлегся возле своего калибри с газетой. Вадим кончил перетаскивать груз и пристроился к кусту крыжовника. «Итак, вы улетаете?» — сказал дядя Саша. «Угу. На Пандору улетаете?» «Ага. Вот тут пишут, что заповедник собирается закрыть на несколько лет». «Ничего, дядь Саша», — сказал Вадим, — «успеем». Дядя Саша помолчал и сказал негромко. — Мне здесь очень скучно будет одному. Вадим перестал жевать. — Так мы же вернемся, дядь Саша, через месяц. — Все равно. Я на этот месяц вернусь в город. Что я здесь один буду делать в пяти коттеджах? Он посмотрел на вертолет с этим дурачком полуживым.